Часть 4 Новое время. 105. Гетто. Гетто – перенаселенный городской квартал, в границах которого евреев вынуждали селиться в средние века. Само слово, очевидно, происходит от итальянского «гетто» – пушечный завод. Самое первое гетто в Венеции было расположено возле такого завода, и его название – закрепилась за соседним еврейским кварталом. В Италии, где возникли гетту, они находились под управлением римских пап. И ярый антисемит Павел IV установил такой порядок своей булочкой. Кумнимус абсурдум 1555. В нем утверждалось, что для христиан было бы абсурдно хорошо относиться к народу, проклятому самим Богом за их грехи. Поэтому евреи, находящиеся во владениях папы, должны поселиться отдельно от христиан в гетто. Днем евреям разрешалось покидать гетто, чтобы идти на работу, но ночью они не могли оставаться вне его пределов. Ворота гетто должны были закрываться по вечерам, а также в дни христианских праздников. В каждом гетто разрешалось иметь только одну синагогу. За пределами гетто евреи должны были носить особые желтые шляпы, чтобы христиане могли сразу их отличить. После буллы Павла IV гетто стали быстро возникать по всей Италии, а затем и в других странах Европы. В некоторых городах внутри гетто или рядом с ними специально устраивались публичные дома. Ватикан имел почти абсолютную власть над итальянским гетто. Печально известный случай, когда в 1858 году итальянская служанка призналась священнику, что за 6 лет до этого тайно крестила смертельно больного еврейского младенца, за которым ухаживал, и мальчик после этого выздоровел. Священник сообщил об этом высшим католическим иерархам. Спустя несколько дней папская полиция вошла в гетто Болонии и насильно отняла ребенка у родителей, несмотря на их просьбы и протесты международной общественности, в том числе и нееврейской. Шестилетнего Эдгарду Мортору так и не вернули родителям. Став взрослым, он принял сан, католического священника. Когда в 1870 году со светской властью Папы Виталий было покончено, настал конец и гетто. Но нацисты возродили гетто спустя 70 лет, чтобы унизить евреев, оказавшихся под их властью. Самым известным стало Варшавское гетто, в котором одновременно находилось около 500 тысяч евреев. Сегодня понятие гетто обозначает обычный квартал с преобладающим еврейским поселением, по своей воле избравшим это место. Например, Боропарк в Бруклине, где живет ортодоксальная еврейская община, часто называют еврейским гетто. И в подобном словопотреблении уже нет ничего оскорбительного. Впрочем, негативные ассоциации слова «гетто» сохраняется когда речь идет вообще о кварталах городской бедноты, таких, например, как черное гетто Гарлема.